Глава первая. Нескончаемое болото и арка в начале ущелья среди скал. Южный усть Щекурь. Мы оставили позади уже через какой-то там неполный час после выхода из города через северные ворота. А точнее через северо-западные ворота. Мои предположения по вопросу о сопровождающей компании сбылись с потрясающей точностью. Впрочем, все оказалось абсолютно логично. Амазонка Скарлетт Бейли выступает в роли боевички и правой руки своей сестры Маргарет. И, скорее всего, это из-за некой особенности, заключающейся в строптивом характере молодой девушки, еще и остренькой на язычок. Но ну, а поразительное внешнее сходство родственниц, как у сиамских близнецов, позволяет ей подменять сестру в сложных щепетильных или в рискованных жизненных ситуациях. Я ещё подумал о и на даром предвидения старика Бери, взявшего в приёмные днучки сразу двух девочек. Но род он знал, что их внешнее сходство станет костью в горле у будущих врагов. претендующих на его земли после кончины. Никто же из господ, кого я встретил за великими хребтами, ни единым словом не проговорился о двух доследницах сквайров. «Господин Феликс!» Проводница отвлекла меня от раздумий, обратившись нарочито официально из доли язвительности в интернации. «Слушаю, ваша будущая милость!» Я в то же стис парадировал её манеры в ответе, не забыв и слегка уколоть, намёком на отсутствующий титул. Скарлетт спешно поправилась, не преминув одарить меня тем самым специфическим взглядом умного собеседника, чей приём претерпел увязка. Хорошо, Целикс, извини меня. Она немножко смутилась, но моментом взяла себя в руки. Это я по привычке так себя веду. Если что, ты меня поправляй, коль нечто подобное в поведении выскакивать будет. Добавила она, наигран виновата, сведя на нет все мое недовольство. Так, прекращай уже, Скарлетт. В самом-то деле мне пришлось резко и даже почти грубовато закруглить ее монологи с самокритикой. Я взглянул на девушку с таким непринужденным выражением, словно только что ничего ей не произошло. Она ухумельнулась в ответ и вняла моему тонкому намеку на неприемлемость продолжения диалога в этом русле. «Да, а, кстати, чего ты хотела спросить-то?» Я вернулся к началу так и не начавшегося разговора. «Почему ты отказался от нашего лося?» озвучила она свой вопрос и потрепала Сахатова по загривку. «Я невольно вскосил взгляд». надеё экстравагантные транспортное средство удержав своё непозволительное желание поёжиться хм да рогатое животное не оседланное как положено лошади исмерененно несущее девушку на могучей спине которая покрыта только одной меховой попоной богатые рога огромного быка изворачиваются на ездуце словно руль мотоцикла или велика но не всё время Трясной зверь у девушки явно умен, и сам прекрасно справляется с выбором маршрута. Характер у него скверный, и просматривается явно неприязнь к моему боевому коню. Да и ко мне тоже, наверное. — Ну, я не хотя приступил к ответу. — Понимаешь, Скарлетт, на то есть как и минимум пара причин, и обе кажутся мне важными. расплывчато песнял я и покрутил в воздухе указательным пальцем подбирая дальнейшие слова и выражения очень интересно послушать она воспользовалась заминкой и чуть пришфорила Сахатова который зашагал рядом с братаном просто Феликс дай коротенькое восстание своему отказу не хочу ха мы тебе такого красавца сестрёнку выделили а ты всё ни в какую а Аэм... Да. Да вот братан лучше меня узнат. Сделал я смелое заявление, а лосяра немного опустил здоровенную голову. Ты же в курсе, как он извиня надёжник. Я посмотрел в глаза девушке, которые наполнились выражением снисходительного понимания. Я даже далеко сочувствия в них увидел. Фиговенки из меня, надёжник. А мой братан знает. когда я падать вознамерюсь и поправляет, — продолжил я. — Да и как я могу сгормоздиться на это величественное животное? — сказал я, а лось поднял гордую голову. — Да, на красивейшие животные, которые я никак с каковым не смогу отнести. Боюсь я и врагов, их даже былки боятся, — честно признался я, чем не завершил объяснение всего того, что и так очевидно. А как же болото? прозвучал вопрос, который меня насторожил. Какие ещё болота? автоматом переспросил я и более внимательно присмотрелся к окружающему пейзажу. Тракт, по которому мы неспешно движемся вперёд, или дорога, как привычнее назвать этот путь, проходит в низинке по наосви. Вокруг густой лес, Но не такой, к какому я привык, находясь в захребете. Есть сухостой. Я наконец-то увидел массу белесых стволов, разнообразных деревьев, потерявших свою кору. Кустарники растут на еле-еле возвышенных островках. Даже не зная признаков болотистой местности, можно прийти к определенному выводу о наличии этих верлоломных мест среди леса. «И это ты только-только заметил?» Скарлетт правильно истолковала мой выразительный взгляд в удивление. «Они тут вокруг и простираются на сотни верст. Между болотами есть проходы, в основном на возвышенностях, служащих и границами этих нескончаемых топий и опасной трясины. Это окраинные череды болот Маньянки, опасных и спрощеленных заводями». Речушек тут много, озёрам, хм, дию да вовсе что нет, и вообще. Она вела рукой полукруг. Это очень опасный край, сожравший беспредно у им людей и животных. Я поёжился, совершенно не маскируясь. И каким образом лось поможет нам не утопнуть? Пробернател я продолжая пассивно осматриваться. Не было си тела. Оба его чуть тее и огромных лапищах. Да, ты не бойся. Скаралетт сменила тон на отеческий, точнее, на материнский. Мы крайшек только заденем и далее западнее двинемся в Львея. Да, ну и на том спасибо. Я мысленно выдохнул, нас скоро прикинул, что у копыта у братона тоже большие. Туда я махнул головой в сторону великих хребтов, где отчетливо видны отвесные скалы. прерывающиеся на паузы между собой. — Ага, — подбодрила меня проводница улыбкой, — вон там две скальные гряды сходятся. Между ними проход есть, ведущий в ущелье, в тех местах, как и перед ними всякий народец живет. Это подданные барона Белли. Но некоторые из тамошних жителей не знают об этом. Есть несколько средненьких городов и масса крохотных поселений, и даже размерами, и всего в пару дворов, добавила Скарлетт немножко конкретики. Но вот такое на средства с разбойничьими отрягами в примешку это как, продолжил я серией реплик с удивлениями. Это опасно. Проводница пожала плечами. Мы обязательно постречаемся с ними, но ты главное отдай им всё то, что попросят, не прикрывайся именем сквайров. Так как дедушку здесь не ждут, помнит, меня уже многие видели, я тебя, <смех> тебя так все не знают. Скарлетта просто выдала мне несколько страшных предупреждений, бы더라жащих моё располённое воображение. Она замолчала, а у меня в голове возникли мысли о очередной проверке, затеянной этими сестричками. Мортамазонка на меня жути и специально нагоняет, чтобы я передумал идти на осмотр этой земли. Да, какое же решение, которое должен принять на каком-то там основании, непонятки. Впереди я увидел поворот насыпи влево. За ним начинается гористый рельеф местности, обильно поросший непролазными лесами и впечатлённый крутыми оврагами и разломами среди каменных пород. Особенно эффектно смотрится одинокие высоченные скалы, словно угрющиеся чёрные утёсы в среди белого моря из шапок снегов. Аналогия айсбергов в цветовой инверсии как картины абсурда. Тогда ко мне сразу поречало в душе от более привычного ландшафта в окружении. Боюсь оболот. Хотя и встретился с ними впервые. Ладно, я отмахнулся. — Скажи-ка мне, а чем тут у вас, Рафаэль, заниматься? Я попробовал перевести разговор в более интересное русло. — Сам все увидишь, но чуточку попозже. Прозвучал ответ, вполне прогнозируемый и неопределенный. — Ферекс, ты не подумай, что это секрет, но лучше ты своими глазами на все посмотришь. Добавила Амазонка и тронула своего лося за рук. — У-у-у! — Как у вас тут все загадочно! — подвел я итог с нескрываемой меланхолией в тоне и скривил края глуп. — Ну, хорошо. А как реки, называется? Которые в ляпин впадают или его образовывают? — Основные, назови. Правда, я понятия не имею, каким образом эта информация мне может пригодиться и чем жизнь облегчит. Честно признался я... Задал свой вопрос чисто ради поддержания разговора и утоления праздного любопытства. — Я думала, что ты знаешь все о землях сквайров. Скарлетт удивленно подернула плечами. — Ну, хорошо, я тебя немного просвещу. Девушка прикрыла глаза на пару мгновений и указала рукой влево. — Там ятрия течет. Перевела руку чуть правее. тут ещё курья средьм девушка забралась сильно вправо река хулган а между ней и нами множество речек очень коварных когда снега тает в горах мы с тобой будем придерживаться дорог и троп у изрестьва русла речки Поля потому что она нас выведет к нужному месту и она прервалась показав на великие хребты там с ридскал есть проход вот туда нам и надо проводиться экскурса вот завершила свой краткий лигбес все указанные реки никак не помогли мне сориентироваться я никогда не слышал о них и даже сейчас не смогу повторить всех названий прозвучавших из уст скарлет одно мне предельно ясно это самый край далёкой географии тот такой каламбур родился в голове, но я стоически изобразил умственное просветление в выражении на лице. Далековата для однодневного перехода, высказался я, навскидку прикинув расстояние до обозначенной точки в нашем путешествии. Скарлетт, разве ты так не считаешь? Девушка обернулась, так как её Сахат обогнал нас с братаном. Почти наполовину своего могучего корпуса. Скарлетт посмотрела на меня тем самым оценивающим взглядом с прищуром скептика. Ну а я понял, что она опять стать язычкой собралась. А никто и не говорил, что мы за день справимся. Она выдала уже ожидаемый мною ответ. «Опять начинаешь игру во вредину несусветную?» Я нахмурился. «Он?» — Ну, прости, прости, — Амазонка показала ладони сдающейся. — Привычка, — добавила она, отведя взгляд и виновато пожимая плечами. — Прощаю, но ты поясни мне пропущенные детали и знакомства с землями сквайров, — попросил я, сменив гнев на милость. — У нас запланировано несколько остановок с возможным ночлегом. Мм, но не так скоро, да и не обязательно в тех местах, на которые я рассчитываю, она некогда призналась при приблизительной проработке плана нашего путешествия. "Вот видишь, с нисходить, она произнесла Скарлетт, но же, когда нормальным человеком становишься". Добавил я, поощряя дружелюбную манеру разговора устрепчивой девчонки. "Зато ты это честно сказал". И у меня почти нету вопросов. За это недолгое время общения мы успели именовать изгиб дороги. Не моему взору открылся вид на каменный мост. Вроде ничего такого странного нету в этом древнем сооружении, но он меня зацепил своей основательностью. Две встреченных кареты запросто разъедутся, чего не скажешь о ширине самой дорожной насыпи. Такое ощущение сложилось, что данная постройка неуместна и, или не отсюда, или мост строили с запасом. Однако акцентироваться на своем интересе я не стал и повременил с уточняющими вопросами к спутнице. Ограничился только пометкой в памяти, идя на поводу своих предчувствий в важности всего встречающегося. Таких мостов Много в здешних краях, заявила Скарлет, будто мысли мои прочитала. Я же тебе говорила, что речушка по лею извилистая, что-то там змея, напомнила девушка. А теперь Ферикс ты вон туда посмотри. На амазонку дождалась, когда мы поравняемся и указала вперёд. Я послушно повернул голову в указанном направлении, присмотрелся и впал в лёгкий ступор. этновые от картины, открывшиеся перед нами. Я даже глаза потёр. Нет два этому действию никакого отчёта. Вообще-то это вполне ожидаемая реакция здравомыслящего человека на триумфальную арку, построенную посреди леса в начале неприметного врага с соответствующими стенами, ещё и дорога проходит по центру. Неохоренно зрыши из-за разряда абсурда. А с другой стороны, я уже видел монументальную заднюю Колизея в горах Правобережья в Ставрополе. Что на Волге? Да и Академия Байвехрун, там и все постройки всего огромного комплекса тоже к величественной архитектуре относятся. Но тут вроде как леса до болота с горами и вдали центр цивилизации. Не поборол себе вихрь эмоций. Линь возмутимо взглянул в глаза своей проводнице, попутно гадая, какую реакцию она ожидает от меня. Кармель удивилась проявлению невозмутимости, что меня чуточку порадовало и развеселило. Рассмотрев, констатировал я исполнение её просьбы. Очень впечатляет. Но я смею предположить, что даже ты доподлинно не знаешь, что это означает. Но ну, я высказал то, о чём думал. Но это не столь интересно для меня, как история двух сестёр, взятых бароном под опеку. То есть, прарку тебе не интересно. Не захотела сдаваться амазонка. Ну, почему? Я поправился в седле и приосанился «Просто я знаю приблизительную историю, которую ты мне поведаешь таинственным голосом», — пояснил я с подчеркнутым безразличием. «Мол, это врата в легендарной земле, бла-бла-бла, населяли их великие люди, воины и маги, совершавшие походы на восток и так далее и тому подобное». «Ну что, разве не так?» «Почти», — потупилась моя проводница. «Почти». Так, давай перейдём к вопросу о девушках. Двух сёстрах без призорниц, подобранных аборигетом стариком бароном Бейли. Я настоял на своём варианте продолжения дорожного общения. Это грустная история. Девушка искренне печалилась. "Такую отговорку я уже слышал", парировал я. "Просто скажи. Ты помнишь что-нибудь о своих настоящих родителях?" Я задал вопрос о неудачу, так как и мне не даёт покоя их внешнее сходство с Полиной. Девушка призадумалась на пару минут, а я не стал её подгонять. Мне хорошо видно, как Скарлетт пытается заглушить в памяти неприятные моменты в своей жизни. Нет, да ничего не помню, кроме тут она нахмурилась, смотря в неопределённую точку. Хлопок портала за спиной, шутки, голод. Мы стоим посреди бескрайних стегов, а перед нами раскинулся город. Это был Верхний Ляпин. Там мы и начали беспризорничать, пока не повстречали старика-барона». Выдала она на одном дыхании и замолчала. «Эх, эх, грустно», — выразился я. «Мы прошли под величественной аркой, которая в корне отличается от всех остальных, виденных мною в фильмах или учебниках по истории два исполина держат дугообразный балку дрица повёрнуты в двух направлениях дороги а выражения печальные в центр постройки шар на вершине которого украшены шестью черепами и ещё одним черепом сверху нам придётся свернуть скарлетт направила своего лося по неприметной тропке Тут есть местечко для отдыха, маленький домик промышленников, пояснила амазонка, чьё настроение совсем испортилось после краткого экскурса в печальную историю. Сейчас он пустой, добавила она. Мне стало жалко ранимую девчушку, у которой было и песен не осталось и намёка. Чего они с сестрой успели пережить за время мытарства по злачным местам и по дворотьям города? Кто её знает? До дом не ясно, что тот детский голод и холод это самые безобидные из всего выпавшего на их долю. Может, тогда она и приобрела свой хитиновый панцирь. Ну, если образно выражаться о характере девчонки. А ещё я теперь точно знаю, кто из сестёр взял на себя всю тяжесть забот. Это точно не мягкая Маргарет. Тропка петляет среди толстенных стволов высоченных деревьев. Кустарники будто бы расступаются перед странной парочкой наездников. Сахата идет впереди, чудом не цепляясь рогами за ветви, нависшая над нами махнатыми лапами причудливых очертаний. Разговоры наши прекратились, но лишь до той поры, пока я не увидел низкую хижину, врытую в землю по самые оконца. Рядом находятся такие же строения, чьи крыши покрыты сугробами, даже пара кустов растёт сверху. "Там тёплые стойла", пояснила Скарлетт, направив Лося к конницкому сараю. "Санта, сможешь седлать бы его коня?" Она слегка улыбнулась. "Ну, уже не обидно. Я помогу. Буду признателен", ответил я искренне. Моих познаний хватает только на то, чтобы ремни ослабить. Прижался я к срединной женetskей подготовке. Ага, под прогумами их называют, прозвучала правильная поправка. Это тоже важно, когда ненадолго остановку делаешь. Но мы поутру дальше отправимся. А сейчас нас ждёт скромненький ужин и сон в тепле, добавила моя проводница и занялась баратоном. Её лосил Только попону скинуть требуется для расседлывания. Хм. А она об его хребет задницу не отбила? Тьфу ты, что за бред в голову лезет? Мы справились быстро. Я отметил, что тут даже корм для животных заготовлен. Вспомнил о правилах промысловиков, которые всегда оставляют запасы на случай визита людей, попавших в неприятную ситуацию, для потеряшек. Мы вошли в дом, для чего немного спустились по ступенькам к порогу. Бам! Я ударился об низкую притолоку, но не смутился. — Тут просто темно, — подал я оправдательную реплику. — Ага, — Скарля чуть не хихикнула, судя по дружи в голосе. — Я сейчас. Погоди, свечи зажгу, — предупредила она и остановила меня, уперев ладонь в грудь. — Лоб береги, за ним ум расположен. Амазонка так и не удержалась от лёгкой подколки. Щёлк раздался негромкий щелчок пальцев девушки, и пара свечей осветили внутреннее пространство домика. Паразила изобилия шкур, разостланных даже до полу. В центре печь с обязательным полковым для сна, стол с лавками, несколько табуретов, деревянный рукомойник у места для стряпанья. и полки на стенах с примитивной утварью. Дрова заготовлены заранее, и осталось только огонь запалить, что Скарлетт и сделала, наполнив домик уютом и потрескиванием горящих поленьев. Я успел скинуть шубу, присесть на лавку и начать развиваться дальше, как вдруг дверь открылась, и на пороге появился бородатый человек, одетый в короткую мохнатую шубу. За поясом у гостя Заправлен топор и револьвер, который я отнес к музейному экспонату, позаимствованному в оружейной палате Государственного музея. — Мир вам! — поздоровался дядька таким тоном, каким предлагает жертве расстаться с содержимым карманов. — Погодка попортилась, да и ночь подбирается. Он разел руками, типа, виноват. — Уж по соседней чем, до Светлата. Не в защите